Глава 10. Зимние забавы Погода 4 января не подкачала. Ослепительное зимнее солнце, сверкающий снег и легкий морозец. Даже Дашка, последний раз катавшаяся на лыжах лет 5 назад, с энтузиазмом готовилась к зимней вылазке. Тем более Макс обрадовал ее, сказав, что лыжи только предлог. Капуэристы несколько лет подряд собираются на загородной спортивной базе, чтобы в волю накататься с холмов, можно и не на лыжах, а на санях или ватрушках, наиграться в снежки и поесть шашлыка. Вылазка всегда проходит весело и камерно, так как далеко не все могут выбраться после новогодних праздников. В этот раз, кроме Вадима и Макса, планировали присутствовать Лиса с Ромкой, Димка и Алла с Ксюшей. Последних Дашке видеть не хотелось. А разговор с Вадимом накануне Нового года оставил неприятный осадок и тренера девушка теперь просто стеснялась. Но Макс был упрям, и Дашка уже поняла, что с ним проще согласиться, чем объяснять причину отказа. Правда, девушка настояла на том, что совместная встреча Нового года останется в тайне. Макс пожал плечами и согласился. Даша подозревала, что ему тоже не очень хочется объясняться с салой. Даша отказалась ехать на спортивную базу вместе с Максом, хотя и знала, что живут они в одном районе и добираться вместе веселей. Впрочем, от судьбы не уйдешь. Сев в маршрутку, девушка заметила ярко-рыжий пуховик. Привет, улыбнулся Макс и похлопал рукой по свободному месту рядом с собой. Видимо, все же придется нам ехать вдвоем. Наша покорно уселась рядом, и, чтобы начать ничего не значащий разговор, поинтересовалась. Как ёж?» — Загнал Рекса под стол, наш пес мелких котов давно не видел, слопал всю еду из миски муски и потом весь вечер спал под боком у бакса. То есть прижился? усмехнулась девушка. «Да, и как-то уж очень быстро. Думаю, он всем задаст жару». Зря-то отказалась взять его к себе. «У меня никогда не было животных. Боюсь, что это непосильная ответственность для меня». «Все мы боимся ответственности», — пожал плечами Макс. «Но рано или поздно приходится ее на себя брать. Так, может, лучше поучиться на животных?» «Может быть». Не стала спорить Даша. «Но я пока боюсь. Наверное, стоит начать с хомячка?» «Тогда уж с рыбок». «Слушай, Макс», — неуверенно начала девушка. Давай все же на базу пойдем в рось. Я не хочу глупых вопросов. Не понимаю, почему тебя это так напрягает. Тебе неприятно со мной общаться? Вроде бы у нас не было проблем в новый год, или я что-то неправильно понял? Макс, начала Даша, смущаясь. Ты очень милый. Милый? Скривился парень. Ты думаешь, это комплимент? Девушка испуганно посмотрела на собеседника, теряя нить разговора, открыла и закрыла рот в попытке что-то сказать и в итоге только пожала плечами. Даш. Я не хочу быть милым. И совсем не хочу, чтобы ты меня таким считала. Я же не плюшевый мишка Тедди. А что плохого в мишках Тедди? Они же... Ага, милые. Обиженно отвернулся к окну Макс. А Даша рассмотрела его внимательнее. Высокие, широкоплечие, со светлыми слегка вьющимися волосами и упрямым подбородком. Глазами такими, что в них тонет небо. И тонким шрамом на переносице. Улыбчивыми губами и ямочками на щеках. Как бы Макс не обижался, но он все равно был милым. Не знаю, чем тебя задело, осторожно начала девушка. Но милый это комплимент. С тобой хорошо и легко. Ты умеешь рассмешить, и с первого дня знакомства мне помогаешь. В чем же тогда проблема? Алла. Она меня не взлюбила с первого дня, и я не хочу усложнять наши и без того напряженные отношения. Я ее немного побаиваюсь. И что она тебе сделает? Например, устроить невыносимую жизнь. Ты прекрасно знаешь, что ей это под силу». «Даш, мне почему-то кажется, что Алла — это отговорка. Дело в тебе. Ты сама не подпускаешь меня ближе. Только вот не могу понять, почему. Ты говоришь, что я тебе нравлюсь. Парня у тебя нет. Но между нами стена, так ведь?» «Может быть». Даша ответила неохотно, а перед глазами всплыл, потускневший за новогодние праздники, образ Вадима. «Не хочешь сказать, в чем причина?» «Нет» категорично заявила девушка и отвернулась, показывая, что разговор окончен. Маршрутка остановилась на краю заснеженного поля, и Даша заспешила на выход. До базы так и шли, надувшись друг на друга. Девушка даже специально отстала, Макс, повернувшись, презрительно хмыкнул и ускорил шаг. Как и предполагала Даша, за видимой беззаботностью и иллюзией дружеской атмосферы царило напряжение. Капоэристы улыбались, делали вид, что веселятся, но на самом деле... Ребята словно хотели заглянуть в прошлое и возвратить ту недостижимую атмосферу взаимного доверия и сплоченности, которую Дашка не застала. Беззаботен и весел был только Димка. Он, пожалуй, единственный в полной мере наслаждался лыжами и снегом. Макс злился на Дашу и демонстративно крутился возле Аллы. Сама блондинка насторожно отвечала на ухаживание и подозрительно косилась в сторону соперницы. Вадим держался отчужденно и напряженно. Лиса и Ромыч были настолько увлечены друг другом, что не замечали ничего вокруг а Ксюша в попытках привлечь Ромкина внимание вообще слетела с катушек. То, что она делала сейчас, было ярким тому подтверждением. Девушка забралась на самый крутой склон, там даже лыжную трассу не проложили, и готовилась съехать вниз, не обращая внимания на грозный его Вадима. Даша следила за отчаянной девушкой с замиранием сердца. Ксюша не была настолько хорошей лыжницей, чтобы преодолеть сложный спуск без последствий. Она потеряла равновесие примерно на середине горы. Еще какое-то время безуспешно пыталась его поймать, а потом все же не удержалась на ногах и кубрем покатилась вниз по склону, ломая лыжи и путаясь в палках. «Ксюша!» — закричал Вадим и дернулся вперед. Следом за ним припустила и остальная часть группы. Девушка лежала в снегу и не шевелилась. У Даши замерло сердце, а потом забилось резко и сильно так, что перехватило дыхание. Даже передвигаться получалось с трудом. Добежав по пологому спуску до основания горы, Вадим рухнул на колени перед Ксюшей, Девушка в это время повернула голову, приоткрыла глаза и тихо шепнула. «Что случилось-то, Вадим Дмитрич? Что какой напуганный? Нормально все со мной!» Все дружно выдохнули. К подруге со слезами кинулась Алла. Макс поддерживал ее под локоть и гладил по голове, что-то тихо приговаривая на ухо. Ромка, обняв лесу, с тихим смехом уселся прямо на снег и пробормотал. «Пронесло, кажись". «Ты встать сможешь?» — поинтересовался Вадим у Ксюши. «Только без резких движений и очень осторожно. Я тебе помогу. Что у тебя болит?» «Да ничего вроде», — неуверенно произнесла Ксюша и постаралась присесть. «Только голова какая-то чумная, тошнит. Ой, нога!» Девушка пыталась подняться, но если одна нога ее слушалась, то приступить на другую Ксюша не могла. «Вызывайте скорую», — бросил Вадим через плечо, и лиса послушно запищала кнопками на мобильном. «Макс, помоги мне отнести ее в машину». Ксюшу усадили в машину, и стали дожидаться приезда врачей. Вадим сначала хотел отвезти девушку в больницу сам, но скоро послышалась сирена, и из-за поворота показалась белая с красным машина. «Не расходитесь, поняли?» Хмуро бросил Вадим и направился к врачам. Даша подпрыгивала на месте, чтобы окончательно не замерзнуть. Лиса сидела на металлическом ограждении, нахохлившись, словно воробей, и прижималась к роме. Алла стояла в стороне, закусив губу, а Макс и Димка тоскливо смотрели на гору. «Ну что, мерзнуть что ли?» Наконец выдал Макс. «Пойду пару раз съеду». «Я с тобой», — сразу оживился Димка. «Нельзя быть совсем бесчувственным», — всхлипнула Алла. «А ты сама разве не такая? Если, конечно, дело не касается твоей любимой Ксюши», — подколол блондинку Макс, но особой злости в его голосе не слышалось. Даша вообще не могла понять, вместе эти двое или врозь. Вроде бы на бал маскараде они официально расстались. На Новый год Макс сбежал, а сегодня вел себя, как ни в чем не бывало. Впрочем, Лиса сказала, что эти двое давно вместе и ссориться им не привыкать. Вот и сейчас. Алла даже не подумала обижаться на колкость Макса, только крикнула ему вслед: "Ты хоть мобильник из кармана куда-нибудь переложи, потеряешь!" "На, отдаю на хранение." Улыбнулся парень и в упор посмотрел на Дашу. Девушка не сразу поняла, что значит этот взгляд. Позже она так и не смогла решить: Макс сделал это намеренно, прекрасно зная характер и замашки своей бывшей пассии, или все вышло случайно. Только через пару минут Алла кинулась на Дашу с воплем. «Ах ты гадина!» «Ну что опять случилось?» Подскочила со своего места леса, а Даша проворно отпрыгнула в сторону, пытаясь держаться поближе к подруге. «Что случилось?» — взъярилась Алла. «Да они Новый год вместе встречали!» Алла тыкнула пальцем в экран мобильника. Там с фотографией улыбалась Дашка с бокалом шампанского в руках и Макс, который пытался сфотографировать себя и выглядеть при этом прилично. «Ты же говорила, что между вами ничего нет!» Нахмурилась Лиса. Она не любила лжи и недомовок. «Говорила!» — всплеснула руками Даша. «И сейчас, говорю, мы столкнулись случайно». «Где?» — удивилась Рыжая. «Ты же собиралась отмечать Новый год в глухой деревне на даче у друзей семьи». Я там и встречала. А Макс оказался другом брата моей подруги. «Кем, кем?» — переспросила Алла, пытаясь вникнуть в сложную словесную конструкцию. Даже пыл умерила. Темкиным другом. Я не знаю, зачем он приехал. Случайно. Ты совсем не знаешь Макса, — горько усмехнулась Алла. Он ничего в своей жизни не делает случайно. Во всем есть расчет. Да и я в случайности не верю. Но я-то не виновата. А кто виноват? — прищурилась Алла. Пока ты не появилась, все было хорошо. Не думай, что я отдам его так просто. Мне он не нужен. Но что опять за вопли? Усталый голос Вадима заставил всех замолчать. «Где Макс и Дима?» «Ушли кататься с горы», — отрапортовала леса. Еще не накатались?» Тренер выглядел неважно. Он явно устал. «Что с Ксюшей?» — подала голос Алла. «Перелом. Вероятнее всего, небольшое сотрясение. Пока точнее сказать нельзя. Нужно сделать рентген. Ее увезли в больницу. Родителям я уже позвонил, и они подъедут прямо туда. Я их встречу». «Я с вами», — закивала Алла. Не стоит. Думаю, лучше завтра. Ты позвони Ксюшиной маме и уточни. А сейчас нужно решить еще одну насущную проблему. Что с выступлением, которое состоится меньше, чем через неделю? Тут два варианта. Либо отменяем, либо ищем Ксюше замену. «Не, отменять нельзя», — Донесся хриплый голос Димки, бегущего к группе. «Никак нельзя», — вторил ему Макс. «Значит, будем обзванивать народ». «А что обзванивать?» — мрачно выдала Лиса. Ксюшу могли заменить только близняшки, а они до конца каникул вне зоны доступа. Остальные у нас все новенькие. Значит, едет Даша. Пожал плечами Вадим. Я? — поперхнулась девушка. Она? — нахмурилась Алла. Из новеньких она лучше всех, а у нас в запасе еще пять дней на репетицию выступления. Ну нет, — замотала головой блондинка. Только не она. Ал, ты предвзята. На свою голову встрял Макс и тут же получил отпор. «Я предвзята, заорала девушка. «Я предвзята, А ты хочешь сказать нет? Но она действительно самая способная и трудолюбивая из новичков. Это тебе тупые гормоны глаза застилают. Думал, я не узнаю, что вы отмечали Новый год вместе». «Я знал, что ты не удержишься и залезешь в мой телефон», — парировал Макс. «Для тебя ведь не существует понятия «личное пространство». «Так ты специально это сделал?» — напряглась Даша, чувствуя, что тоже заводится и сейчас выскажет все, что думает. «Ну уж нет», — прервал спор Вадим. «Да что с вами творится? Я уезжаю, не хочу слушать ваши разборки, и мне вообще нужно торопиться. Завтра жду всех на тренировку в девять. Если хоть один не придет, мы никуда не поедем. Решайте, что для вас важнее — спорт или личные дрязги». Вадим залез в машину и уехал. Даша тоже поспешила уйти, отказавшись от компании Лисы, Ромки и Димы, а Алла и Макс остались выяснять отношения на склоне горы. Какой же ужасный день, — думала Дашка, отправляясь домой. Ей даже не дали самой решить, хочет ли она куда-нибудь ехать. Она, конечно, хотела, но в свете последних событий предпочла бы переждать бурю. Встречаться завтра с утра с Алой не хотелось. Да и вообще было страшно. Девушка понимала, что заменить Ксюшу не сможет и вообще вряд ли сумеет дотянуть до нужного уровня.